«То есть ты женить его хочешь?» «Что ж, это дело. Сделай божескую милость. Вы наши отцы-матери!» И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину. «Зачем ты в землю кланяешься?» — говорил Нихлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. «Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю». «Жени сына, пожалуйста! Я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете!» Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потеряв глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина. «Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка, ничего!» ведь без твоей воли не пойдет. Разве она не согласна? Нет, кормилец, коли по согласию пойдет. Ну так что же делать? Я принуждать не могу. Поищите другую. Не у себя, так у чужих. Я выкуплю, только бы шла по своей охоте. Она насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой». «Эх, кормилец, достаточное ли дело, глядя на нашу жизнь, да на нашу нищету, чтоб охота и пошла? Солдатка самая, и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета». Одну скажут, почитай, что с голоду заморили, так и моей тоже будет. «Кто отдаст?» — прибавила она, недоверчиво качая головой. «Рассуди ваше сиятельство. Так что же я могу сделать?» «Обдумай ты нас как-нибудь, родимый!» — повторила убедительно Арина. «Что же нам делать?» «Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае». «Кто ж нас обдумает, коли не ты?» — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками. «Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить», — сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей. «А больше я ничего не могу сделать». Нехлюдов вышел в сене. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином. Глава двенадцатая «Ох, сиротство мое!» — сказала Арина, тяжело вздыхая. Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся, И тяжко перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери. Что я с ним буду делать, отец? продолжала Арина, обращаясь к барину. Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик неплохой, не пьяный и смирный мужик. Ребенка малого не обидит. Грех напрасно сказать, худого за ним ничего нету. А уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него, глядя, какую он муку принимает. Ведь какой не ость, а моя утроба насила. Жалею его, уж как жалею. Ведь он не то, чтоб супротив меня, а ли отца, а ли начальства, чтоб делал. Он мужик боязливый. Сказать, что дитя малое, как ему вдовцом быть? — Обдумайте нас, кормилец! — повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина. — Я, батюшка ваш, сиятельство! — продолжала она доверчивым шепотом. И так клала, и так прикидывала. — Ума не приложу, отчего он такой! не иначе, как испортили его злые люди. Она помолчала немного. — Коли найти человека, его излечить можно. — Какой вздор, ты говоришь, Арина! — Как можно испортить? — И, отец ты мой, так испортят, что и навек не человеком сделают. Мало ли дурных людей на свете. По злобе вынет горсть земли. И следу, или что там, и навек не человеком сделает. Долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к дундуку, старику, что в Воробьевке живет. Он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спущает. Так не пособит ли он, — говорила баба, — может, он его излечит? «Вот она, нищета-то и невежество», — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. «Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого невозможно», — говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. Я не могу видеть его в этом положении. А чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся», — подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. «Сослать на поселение, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтобы ему было хорошо» или в солдаты? Точно. По крайней мере, и от него избавлюсь, и еще заменю хорошего мужика, — рассуждал он. Он думал об этом с удовольствием, но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума и что-то нехорошо. Он остановился. Постой. О чем я думаю, сказал он сам себе. Да, солдаты на поселение. За что? Он хороший человек, лучше многих. Да и почем я знаю? Отпустить на волю, подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде. Несправедливо. Да и невозможно. Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовал его. Он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор», — сказал он сам себе, — «самому наблюдать за ним, и кротостью, и увещаниями, выбором занятий, приучать к работе и исправлять его». Глава 13 «Так и сделаю», — с радостным самодовольством сказал сам себе Нихлюдов и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет 40 шедший ему навстречу. «С праздником, батюшка!» — сказала ему, нисколько не рабея баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь. «Здравствуй, кормилица!» — отвечал он. «Как поживаешь?» «Вот иду к твоему соседу». Так -с, батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что к нам не пожалуете?» Уж как бы мой старик рад был. Что ж, зайду, потолкуем с тобой кормилица. Это твоя изба. Это самая батюшка. И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за ней в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу. — Там жарко. Лучше здесь посидим, потолкуем, — отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее, и особенно в больших черных глазах, было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним. — Что же ты, батюшка, зачем изволите Гдутлову жаловать? «Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что же им так даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?» «Да что ж, известно, батюшка, дутловы люди сильные, во всей вотчине почитай первый мужик», — отвечала кормилица, поматывая головой. Летось другую связь из своего леса поставил, Господ не трудили. Лошадей у них, а окромя жеребят до да подростков, Троек шесть соберется, А скотины, коров да овец, Как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять. Так в воротах их-то сопрется, что беда, Да и пчел-то колодок сотни две не то больше живет. «Мужик очень насильный, и деньги должны быть». «А как ты думаешь, много у него денег?» — спросил барин. «Люди говорят, известно, по злобе может, что у старика деньги немалые. Ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает. А должны быть. От чего ему рощей не заняться?» Нечто побоится славу про деньги пустить. Он тоже годов пять тому лугами был с шкаликом-дворником в доле. По-малости стал займаться. Да обманул, что ли, его шкалик-то, так рублев триста пропало у старика. С тех пор и бросил. — Да как им исправным не быть, батюшка, ваше сиятельство? — продолжала кормилица. — При трех землях живут. Семья большая, все работники, да и старик от, что ж худо говорить, сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что девица народ даже, и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил, то у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольный женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла. «Что ж они ладно живут?» — спросил барин. «Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы дутловы, известно бабье дело, невестки за печкой полаются, полаиваться а все под стариком-то и сыновья ладно живут». Кормилица помолчала немного. «Теперь старик большего сына, Карпа, — Слыхать хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну, карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный. А все далеко против старика хозяинам не выйдет. Уж того разума нету. Так вот карп захочет, может быть, заняться и землей, и рощами. Как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей. «Вряд ли, батюшка», — продолжала кормилица, — «старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме. Значит, все стариков разум орудует. Да они больше возом займаются. А старик не согласится?» «Побоится. Чего же он побоится?» «Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить?» Не случай, и всех денег решится. Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться? Так и пропали деньги. А с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет. — Да, от этого, — сказал Нехлюдов краснея, — прощай, кормилица. Прощайте, батюшка, ваше сиятельство. Покорно благодарим. Глава 14. «Не идти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость. Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет 18, в ямской одежде показался в воротах ведя за собой тройку крепконогих, еще потных косматых лошадей, и Бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину. — Что отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов. — На осике, за двором, — отвечал парень, проводя одну за другую лошадей в полуотворенные ворота. — Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит подумал Нехлюдов, и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз, земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок, и всякого крестьянского добра. Голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими прочными стропилами, пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троишную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших. Второй Игнат был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного беззаботного вида, как меньшой брат. Старший Карп был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан, и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный. «Прикажете батюшку послать ваше сиятельство», — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь. «Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там. А мне с тобой поговорить нужно», — сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем, чтобы Гнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом. Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, Ему казалось легче говорить с одним братом так, чтобы другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним. — Вот что, — начал Нехлюдов, заминаясь, — я хотел тебя спросить, много у вас лошадей? — Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, — развязно отвечал Карп, почесывая спину что братья твои на почте ездят? — Гоняем почту на трех тройках. А то Илюшка в извоз ходил, вот только вернулся. — Что же, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете? — Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности, кормимся с лошадьми, и то, слава богу. Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам... Лиса покупать или землю нанимать? Оно, конечно, ваше сиятельство. Землю нанять можно, когда бы где сподручная была. Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться? Наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое. И нихлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собой повторял и передумывал, уже не запинаясь, стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме. Карп слушал очень внимательно слова барина. Мы много довольны вашей милостью. Сказал он, когда Нихлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. «Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься». «Так как ты думаешь?» Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его. Проведи-ка меня на осик, я поговорю с ним. Сюда, пожалуйте, — сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу. Глава 15 Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку из-под тенистого навеса на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли, покрытые обрезками досок улья, шумно вьющуюся около них золотистую пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу, стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки — вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени открытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце открытой седой головой и плешью виднелось около двери рубленного, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное загорелое лицо и кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину. В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно. Фигура седого старичка, случаяобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем. «Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает», — сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок пришитый к клубку, и предлагая его барину. — Меня пчела знает, не кусает, — прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица. — Так и мне не нужно. — Что, роится уж? — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь. — Коли роится, батюшка Митрий Миколаевич, — — отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству. — Вот только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать. А вот я читал в книжке, начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, что колевощина прямо стоит по жордочкам то пчела раньше роится. «Для этого делают такие улья из досок. С перекладин вы не извольте махать, она хуже», — сказал старичок. «А то сетку не прикажете ли подать?» Нехлюдову было больно, но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Мезон Густик» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться. Но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения. — Оно точно, батюшка Митрий Миколаевич, — сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина, — точно в книжке пишут. Да может, это так, дурно написано. Что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает. Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовят, другой раз поперек, а то прямо. Вот, извольте посмотреть, — прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам. «Вот эта молодая! Она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо, и бок ведет, как ей по колодке лучше», — говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. «Вот нынче она с колошкой идет, нынче день теплый, все видать», — прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу, и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его, но зато нихлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника. Пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи. — А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке. «Что Бог дал?» — отвечал Дутлов, посмеиваясь. «Считать не надо, батюшка. Пчела не любит». «Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел», — продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора. «Об Осипе, кормили сыном муже. Хоть бы вы ему заказали. В своей деревне так дурно делать по соседству нехорошо». «Как дурно делать! Ах, однако, они кусают!» — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки. «Да вот что не год свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает, да и подсекает», — говорил старик, не замечая ужимок барина. «Хорошо, после, сейчас», — проговорил Нехлюдов, и не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку. — Землей потереть оно ничего, — сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землёю то место, где был ужален, краснея быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился. Глава 16 «Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство?» — сказал старик, как будто или действительно не замечая грозного вида барина. «Что?» «Да вот лошадками, слава тебе, Господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит. Так что ж, коли бы милость ваша была...» Ребят на оброк отпустить. Так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето. Может, чтобы и заработали. Куда ж они пойдут? Да как придется, вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. Кадминские ребята на восьми тройках в Ромин ездили, так говорят, прокормились. До да десятка по три на тройку домой привезли а то и в Одесс, — говорят, — кормы дешевые. — Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, — сказал барин, обращаясь к старику и желая половчея навести его на разговор о ферме. — Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься? — Когда не выгоднее, ваше сиятельство? — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами. «Дома-то лошадей кормить нечем».